чья смерть научила меня тому, как следует жить. У меня больше нет вопросов, промямлил Дурли. В зале воцарилась тишина, я прервал ее, провозгласив. Суд постановил. Джейсон Стивенс сумел доказать, что он постиг дар благодарности в той мере, как это было угодно Говарду Реду Стивенсу. Через месяц мы возобновим слушание, чтобы выяснить, способен ли он передавать этот дар другим людям. Вернувшись в свой рабочий кабинет, я набросал собственный золотой список. Затем я позвонил Марии и сказал, что люблю ей, что она находится в моем списке благодарностей на первом месте. Я не сомневался, что сохраню привычку благодарить до конца своих дней. Прошел еще месяц. Джейсон вновь стоял за свидетельской трибуной в зале суда, и мистер Гамильтон задавал ему вопросы. «Джейсон, удалось ли тебе в этом месяце передать кому-либо дар благодарности?» Джейсон начал рассказывать. В этом месяце в университете Лиги Плюща, где я учился, состоялась очередная встреча выпускников. Время от времени я появляюсь на таких встречах, чтобы увидеть старых приятелей. Телевидение и газеты постоянно твердят об этом судебном процессе. И ректор предложил мне сказать после ужина несколько слов однокашникам. Я вышел на сцену и рассказал им о Мадаре благодарности и золотом списке. Многие из них такие же, каким раньше был и я. Родители никогда ни в чем им не отказывали, тем самым, по сути, лишили многого из того, в чем они на самом деле нуждались. Я объяснил им, что они сумеют сделать шаг в будущее и получить то, что им нужно, если вспомнят о прошлом и поблагодарят за то, что имеют. Я показал им свой дневник. Мой рассказ о даре благодарности был встречен овациями, и многие стали тут же набрасывать собственные списки на салфетках. Гамильтон улыбнулся. А что произошло потом, Джейсон? Несколько дней спустя мне позвонил президент Ассоциации выпускников. Они каждый год собирают деньги на стипендии талантливым студентам, и теперь решили создать стипендию в память о Рэдди Стивенсе. Ее будут присуждать ежегодно, самому достойному ученику нашей субботней школы в сквере. «Спасибо, Джейсон, тепло», — сказал Гамильтон. Я посмотрел на мир на Дурли и команду юристов Дурли, Хватман и Мошениган. За ними сидели представители клана Стивенсов. Похоже, все они были очень обеспокоены. Часы шли, у них оставалось все меньше времени на то, чтобы выиграть дело и получить миллиарды долларов Говарда Рэда Стивенса. «У меня нет вопросов», — удрученно заявил Дурли. Я обратился к секретарю суда Скотту. Запишите в протоколе. Не услышав возражений истцов, суд принимает сторону ответчика Джейсона Стивенса. Судебное заседание объявляется закрытым. Следующее заседание состоится завтра в 10 утра. 13. Жизнь — это один день. Всеобъемлющая жизнь — это последовательность всеобъемлющих дней. Зная сегодня тот самый день. Марафонский забег, известный как «Дело о завещании Реда Стивенса», близился к финишной черте. Но любой марафонец скажет вам, что незадолго до окончания 42-километровой дистанции бегун сталкивается с незримой, но более чем реальной преградой, она на стене об нее разбились надежды многих спортсменов. Я и мой пес Рекс прогуливались по городскому скверу имени Говарда Реда Стивенса. Рекс тянул меня за поводок. Он, не задумываясь, то и дело устремлялся в разные стороны. Мы полагаем, что контролируем свои действия, например, что это мы ведем собаку, а не она нас. Какая иллюзия! Когда-то это было свойственно и мне. Рекс таскал меня по улицам, а я бегал за ним, пребывая в твердом убеждении, что вывел его погулять. Сейчас он уже не молод и двигается не столь быстро, как прежде. Но тоже можно сказать обо мне. Хозяин и домашняя любимица — идеальная пара. Правда, мы с Рексом так и не выяснили, кто из нас кто. У меня было несколько верных собак. Увы, их век короче нашего. Однажды я составил список вещей, которые изменил бы, если бы стал властелином Вселенной. Конечно, нелепая идея. Я понимаю это, но все же... Вот несколько пунктов из моего списка. Будь я властелином Вселенной, я бы наслаждался энергией юности, но усмирял ее мудростью зрелости. Я бы сделал зимы короткими, наставил их для того, чтобы мы предвкушали весну, лето и осень. И, наконец, я бы устроил так, чтобы любимая собака жила долго и не покидала хозяина до конца его дней. Я рассказал Рексу о своих тревожных предчувствиях, связанных с делом Реда Стивенса. Пес, как обычно, внимательно меня выслушал.